Глава 7. Кажется, первые 5 минут препод меня не замечал. Андрей Олегович, он же мистер невоспитанность, он же засраннец, которого я 10 минут назад отправила на курсы хороших манер, вещал про антивирусные программы. А моя болтливая соседка рассказывала о нём. Погоняла троян в честь известного вируса, 26 лет, не женат, закончил МПС с красным дипломом. Он о -о очень умный. Так красочно преподносить тему, что на его предмете все сидят с открытым ртом? Ну зануда, пипец просто! Зачет не поставит, пока не добьется от студента точного ответа на вопрос. Саша ткнула пальцем на девчонку в красной кофте. «Это Танька Селезнева. Каждую пару преподу глазки строит. Говорят, поспорила с кем-то, что замутит с ним. Дура. Троян вообще на студенток не заглядывается. Будь ты хоть топ-модель, и он одинаково строг ко всем». «Понятно». Единственное, что сказала я за все это время и... «Черт побери! Этого ему было достаточно, чтобы ко мне придраться». «Я немного отойду от темы», – вдруг сказал Андрей Олегович и о чем-то задумавшись сунул руки в карманы черных брюк. «Знаете, сегодня утром мне посоветовали пройти курс хороших манер, потому что я не пропустил даму вперед», – сказал он, глядя поверх голов и глубоко вздохнул. «Вы?» – ахнула какая-то девчонка. На вас это совсем не похоже, Андрей Олегович. Я сделал это не нарочно, попросту не увидел её, пожал он плечами. И вот теперь я хотел бы задать вам, уважаемые студенты, вопрос: а справедливо ли, что нам делают замечания люди, которые сами не блещут культурой, которые с лёту набрасываются с обвинениями, не выяснив, почему с ними так поступили, которые предпочитают болтать на лекциях, а не слушать преподавателя? Ой, да сейчас столько умников развелось, высказался какой-то парень с первых рядов. Вот-вот, корону на голову наденут и строит из себя не пойми кого, подхватил его сосед. Дамочка, которая вас обвинила, явно не знает, какой вы человек, фыркнула пышная брюнетка. Вы же сама воспитанность. Ох, ох, сколько комплиментов он собрал за пару минут, а студентам только дай поболтать, загатела глаза я. А вы что скажете? А вдруг обратился ко мне препод и, прищурившись, скрестил на груди руки. Меня бросило в жар. От неожиданного вопроса я словно проглотила язык. «Спасибо, Саша, вовремя впряглась за меня!» «Это новенькая, она стесняется!» «Стесняется?» – наигранно удивился Андрей Олегович. «Ну что ж, новеньким это присуще. Тогда осваивайтесь в нашем дружном коллективе!» – пожелал он и вернулся к информатике. Может, никто и не заметил, но я точно уловила в его голосе нотки сарказма. Я еле-еле высидела до конца пары, старалась не смотреть в сторону препода, нет греха подальше больше не болтала с соседкой. Подумаешь, поговорила с ним на ты у расписания. У него на лбу не написано, что он препод. Обиделся он, пф. И я не прекращала злиться. Перекусить не желаешь? выходя из кабинета, спросила Саша. А давай, с радостью согласилась я. Это круто, когда ты уже на первой паре обретаешь друга. Сразу становишься смелее и более раскованной, что ли. Когда мы в толпе студентов шли по коридору, я то и дело стреляла взглядом по сторонам, боясь наткнуться на князя. «Куда намылились?» – раздался над ухом мужской голос, и на наши с Сашей плечи легли тяжелые руки. От страха я чуть не потеряла сознание. Как он меня вычислил? Что собирается сделать? Вихрем пролетело в голове. А потом я повернула голову и увидела улыбчивое лицо незнакомого блондина. Фух. Я положила руку на сердце, чувствуя, как мой лоб прошиб холодный пот. "Дася, знакомься, это мой Гарик. Гарик это наша новенькая Тася", представила нас Саша. Мы пожали друг другу руки. "Эй, а где твоя кепка?" нахмурилась Саша, глядя на светлую голову Гарика. Физичка отжала Молекула сегодня была не в духе, прикинь, сняла с головы кепку, посчитав, что сидеть в головном уборе – дурной тон. «Они там что, сговорились?» – усмехнулась Саша. «Сегодня у нас Троян тоже задвигала правилах этикета. Какая-то девчонка посоветовала ему пойти на курс хороших манер, прикинь?» – хохотнула она. «О-о-о!» – Гарик закатил серые глаза. «Надеюсь, она не учится в нашем универе, иначе ей страшно не повезло». Я напряглась. Хотя что переживать? Всё равно надолго не задержусь в этом универе, ровно до того момента, как папа пристроит меня в другой. Дышать одним воздухом с князевым старшим то же самое, что войти в газовую камеру без противогаза. Мы расположились за столиком в столовой. Саша отправила Гарика покупать нам булочки и чай, а пока он ходил, она поведала мне о былых отношениях. Мы познакомились с ним этой осенью в универе и сразу влюбились друг в друга, мечтательно улыбнулась она. Его настоящее имя Игорь Тихонов, он второкурсник, учится на факультете журналистики. Саша резко перевела взгляд за мои плечи и широко улыбнувшись махнула кому-то рукой. А вот и наши пожаловали. Сейчас познакомлю тебя с ребятами. Я повернула голову, думая, что сейчас увижу наших одногруппников, но не тут-то было. Под нашими Саша имела в виду совсем другую компанию.